жена и главный советник сплелись в объятиях посреди коридора если ты все слышал зачем спрашиваешь тихо произнес стейн гелен не сдержал улыбки он приблизился остановившись в нескольких шагах от них и правда он обдумал варианты что ж почему бы и нет гелен повел рукой снимая чары Ре отшатнулась. Стейн не сдвинулся с места. Замер в безмолвии, разглядывая такие знакомые изумрудные глаза. Он не выглядел удивленным, в отличие от жены. Казалось, к такому повороту событий он давно был готов, хотя и надеялся на обратное. «Кто ты?» Он пожал плечами. «Я Гелиан Мальнсен». Стейн лишь покачал головой. «Ты не Гелиан». «Отпусти его, Смергл!» Губы Гелиана вновь изогнулись в ироничной усмешке. Он ждал подобной реакции, на которую ему было плевать, но казалось важным, чтобы они знали, кто он, понимали разницу. «Поверьте, я и есть Гелиан. Точнее, его, так сказать, улучшенная версия, не скованная извечными слабостями». Вероятно, на это как-то повлияла прошлая связь со Смерглом. Но я не он. Чтобы король Смерглов не планировал, у него ничего не вышло. Он лишь сделал меня сильнее. Или бесчувственнее, — исправил Стейн. «Можешь назвать это так. Все зависит от восприятия». Гелиан повернулся к жене, и та затаила дыхание. «Аре, идем». Он протянул руку, но его жена не сдвинулась с места. Она смотрела на него, словно он был чужим. У него в голове вдруг вспыхнула мысль, что так быть не должно. «Она с тобой не пойдет». Стейн встал между ними. Склонив голову набок бок, Гелиан мгновение изучал главного советника. «Может быть, он ослышался?» «Ты смеешь вставать между мной и моей женой?» «Она не твоя жена!» — сердито возразил Стейн. Он протянул за спину руку и, нащупав ладонь Ареи, крепко сжал. Она не возражала, лишь еще больше побледнела. «Вот, значит, как!» Владеть собой становилось все труднее, как и удерживать магическую силу внутри. «Уйди с дороги!» — спокойно сказал Гелиан, сделав шаг вперед. «Ваше Величество!» Из-за поворота выскочили двое стражей. «Не сейчас!» — рявкнул король. «Прошу прощения, но главнокомандующий ждет вас в зале совета. Важные вести из Хаддингарда!» «Проклятье!» Хотя так даже лучше. Гелиану нужно было успокоиться и принять необходимые решения. Он развернулся и пошел прямо по коридору, но на миг остановился и не оборачиваясь добавил имея в виду стейн разговор не окончен затем широкими шагами он направился в малый зал значит главный советник решил пойти против короля что ж незаменимых мальнов нет очень жаль силу стейна была бы весьма полезна но рее вокруг было Полно женщин, жаждущих внимания короля. Но кого он пытается обмануть? Ему нужна только она, и он найдет способ, чтобы жена была рядом. В зале стояла напряженная тишина. Когда король сел, советники беспокойно зашептались и заерзали на местах при виде его глаз. Шепот перешел в ропот, который проносился над столом и по всему малому залу. гелиен задавался вопросом, у кого из этих мальнов хватит глупости начать задавать вопросы хлопнула дверь заставив собравшихся повернуть головы стейн и арея вошли и быстро проследовали на свои места гелен пристально наблюдал за каждым их шагом ваше величество ваши глаза громко произнес старейшина альмут гелен медленно повернулся к нему «Вас что-то смущает?» Альмут встал. Судя по выражению его лица, он был насторожен. «Это не глаза нашего короля. Что здесь происходит?» На челюсти Хеварда дернулась мышца. «Ради духа, старейшина, сядьте и замолчите. Умный старейшина, я уже видел этот свет под капюшоном нашего врага. Не унимался Альмад, чье лицо пошло красными пятнами. Гелиан чуть не рассмеялся. Он откинулся на спинку кресла, положив руки на подлокотники. Вновь воцарилась напряженная тишина. Вокруг завибрировал воздух. По полу медленно стекалась тьма. Гелиан приказал, и она приобрела очертания «щупалец», Они извивались, обступая стул старейшины, проникали ему в горло, нос, пронзали тело. Лицо Альмада стало мертвенно-бледным, и он с трудом хватал ртом воздух. Старейшина рухнул на колени и схватился за шею, будто хотел разодрать себе горло, чтобы сделать малейший вдох. Другие советники Не шевелились, лишь тяжело дышали, словно пытались запастись воздухом. «Довольно!» — разнесся по залу голос ареи и Гелиан посмотрел на нее. «Не мог не посмотреть. Прошу!» — беззвучно прошептала она. Руки Гелиана соскользнули с подлокотников. Он приказал тьме успокоиться, и она начала быстро рассеиваться. «Примите!» «Мои искренние извинения, ваше величество!» — прохрипел побледневший старейшина. Он жадно глотал воздух. «Я позволил себе лишнего». «Ложь!» — так пожелала ваша королева. Но не рассчитывайте, что это повторится. Гелиюну не удалось отмахнуться от ее слов, от ее молящего взгляда, однако ему не понравилось, что Орея осекла его. Только она могла так сделать, а это злило еще больше. «Если вопросов к моим глазам больше нет, Алвис, какие новости?» Голос короля вырвал командующего из ошарашенного молчания. «В Хадингарде произошел переворот. У власти лорд Викар, управитель Болдера и молодой лорд Тасфилы. По слухам, король фин был отравлен» но полагаю он выжил и с друзьями бежал из королевства больше ничего не известно наше письмо с требованиями выдать отравленное оружие лорды проигнорировали ггелен улыбнулся прекрасно это все упрощает алвис роймонд готовьте войско к походу пора показать людям кто является истинным правителем оглома с этими словами он встал и покинул зал. Глава пятнадцатая. Стейн. Он сошел с ума. Кто бы не скрывался за внешностью друга, он сошел с ума. Хотя Стейн не знал, кто больший безумец, новый Гелиен или лорды Хадингарда. Если они не сдадутся сразу и захотят биться за свою свободу, может погибнуть большая часть людей Оглома. Человек, Даже с топором, отравленным темной магией, все равно неровня Мальну. Или в арсенале людей появилось то, о чем Мальны даже не догадывались? Стейн осознавал, что как только выйдет за эти двери, то его жизнь полностью изменится. Гелиан подслушал его разговор в коридоре и раскрыл себя. В тот момент арея была так напугана. В последнее время Она сильно изменилась, и хотя по-прежнему оставалась высокомерный и острой язык, ее броня треснула. Она все реже скрывала чувства, все чаще показывала страх и слезы. Стейн редко общался с женой друга. Гиллиан постоянно интересовался, почему Арея ему так не нравится. Но она не то чтобы не нравилась Стейну, просто с ней было довольно тяжело. Аррея всегда казалась излишне серьезной, на всех смотрела свысока и остро реагировала на любую шутку. Конечно, близнецы обладали схожими чертами характера, но Алвис не арея и сравнивать их было глупо. Стейн очень удивился, когда она бросилась в его объятия, и почувствовал себя неловко. арея была женой его друга, а у Мальнов не принято касаться чужой женщины. «Представляю, как это выглядело со стороны, и что случилось бы застань нас кто-то другой». Стейн не знал, но догадывался, каким будет следующий шаг короля в отношении главного советника, ведь он осмелился встать между королем и его женой. Заседание совета продолжалось. Хевард и Орея пытались объяснить изменения в личности гелиана и смягчить удар. Верховный старейшина настойчиво призывал всех смириться на время поиска в решение и не перечить королю, потому как никто на самом деле не знал, как далеко готов зайти новый Гелиан. Стейн повернул голову. Несмотря на распахнутые окна, ему сделалось душно. Он прищурился, когда отблески белого света на улице полыхнули необычайно ярко. «Нас больше!» «Мы можем дать отпор», — возразил старейшина Альмут. Да, кажется, он не усвоил урок. Неужели Альмут не понимал, насколько велика сила Гелиена? Старейшин, владевших чистой магией, осталось не так много, особенно среди темных. Даже всем вместе им не выстоять против внука Кьела. И Хевард это хорошо понимал. Если понадобится, Гелиан попросту испепелит башни старейшин. Радвальд удивленно уставился на него. «Отпор? Наш король? Последний из рода Мальнсенов. Вы не в силах что-либо сделать. Можно возобновить работу над древним защитным заклинанием и начать новую династию», — осторожно произнес Альмут. Радвальд тотчас изменился в лице. «Ради духов, старейшина, молитесь, чтобы король вас не услышал. Давно ясно, что нам не по силам такая магия, и что самое главное, если мы...» Он сделал паузу. «Устраним последнего потомка династии, духи могут навеки отвернуться от мальнов». От этих слов Рея вздрогнула. «Геллен Мальнсен — наш король». «И мы должны попытаться вернуть его», — сказал Алвис, приподнявшись с кресла. «И сколько нам ждать? Он завладеет всем огламом а что потом? Устремиться дальше по континенту?» Старейшина Альмат покрутил головой, ища поддержки среди советников. Военачальник Орм встал. «А что? Может быть, король прав? Давно пора показать, кто в огламе главный». «Довольно затворничество! Мы уже достаточно скрывались!» стейн заметил, что как минимум половина членов Совета одобрительно закивали. «Вы это серьезно?» — Альмот тоже приподнялся. «А почему люди должны быть верховным народом воглами?» — продолжил Орм. «Никто не говорит о преобладании над другими народами и расами. Мы можем жить сообща». Вмешался Алвис, грозно сверкая серебристыми ободками глаз. Орм не дрогнул. «Не смешите меня! Люди уже утаили, отравленное темной магией, оружие смерглов!» Стейн не верил своим ушам. Оказывается, только мальнцыны удерживали светло на землях Мальнборна. Не будь тогда в королевстве законного правителя, каждый мальн охотно бы последовал за Кьеллом. «Орм!» — оборвало его Алвис, повысив тон. Стейн так и не узнал, чем закончился этот спор, потому что малый зал вдруг тряхнуло. Следующий толчок был настолько сильным, что все попадали с мест. Пол дрожал. Нет, словно сама земля сотрясалась. Стейн едва поднялся на ноги, и поскольку толчки не прекращались, ему приходилось держаться за стену, чтобы не упасть вновь. Он добрался до двери, рванул створку на себя и вылетел из зала. Советники последовали за ним. В коридоры хлынул поток мальнов. Придворные, стражи и слуги бежали к выходу из дворца, толкаясь плечами. Стейн, едва сдерживаясь, пытался протиснуться сквозь взволнованную толпу. Алвис был прямо за его спиной и громко ругался. Им приходилось пихаться и кричать на обезумевших мальнов, проносящихся мимо, но те не собирались уступать дорогу советникам. Орущий поток мешал, мальны спотыкались и падали под ноги. Стейн и Алвис буквально пробивались к парадным дверям. У распахнутых створ было не протолкнуться. В конце концов, они выбрались на улицу. Все устремились вниз по ступеням, Придворные, пытаясь устоять на ногах, разбегались по внутреннему двору кто куда и озирались по сторонам. Стейн тоже огляделся. Алвис остановился в нескольких метрах левее, а затем дернулся в сторону сада. Навстречу бежала Рая. Поравнявшись с Алвисом, она чуть не упала. Они сцепились руками, удерживая друг друга на земле. При виде этого Стейн почувствовал, как все внутри его перевернулось. Он на пошатывающихся ногах приблизился к ним, стараясь не встречаться с девушкой взглядом. «Ты в порядке?» — спросил Алвес у Раи, и ладонью нежно откинул с ее лица пряди волос, на несколько мгновений задержав пальцы на порозовевших щеках. «Да», — выдохнула она и слегка вздрогнула от прикосновения. Одна ее рука по-прежнему держалась за руку алвиса Стейн стиснул зубы, Видя, как девушка улыбнулась, а затем тяжело сглотнула, будто проглотила невысказанные слова, она смотрела только на него. Вокруг веяло темной магической силой. — Там, наверху! — сдавленно произнесла Рая и указала на открытую площадку дворца, с которой Гелиан чаще всего улетал в облике зверя. Стейн и Алвис скинули головы. Гелиан стоял на краю площадки, подняв руки и разведя их в стороны. В вечернем небе сгущались плотные черные облака. — Что он делает? — прокричал Алвис. — Я не знаю, — отозвалась Рая. Приблизились советники и вслед за остальными недоуменно задрали головы, уставившись на короля Мальнборна. В воздух разрывали раскаты грома. Земля под ногами продолжала дрожать. «Духи!» — раздался голос старейшины Хеварда, и они резко переключили внимание на него. «Духи!» — повторил он. «Он уничтожает лес!» Все замерли. С минуту или две они молчали, глядя то на старейшину, то на короля. «Северный лес, который создали более трех тысяч лет назад, чтобы скрыть Мальнборн от посторонних глаз», гелен уничтожает его!» «Духи милосердные!» — забормотали потрясенные советники. Черное небо расчертили ослепительные зигзаги молний. В тот же момент прогремел оглушительный раскат грома, который гулким эхом отозвался от дворцовых стен. «Он возвращает Мальнборну истинный облик!» — сказал Радвальд, по-прежнему взирая на короля. Молнии устремлялись в гелиана и вырывались из него, соединяясь в единый поток, что разливался над головами собравшихся. «Этот лес... Вместе с ним Гелион сотрет и все магические границы?» — переспросил Стейн, каждой клеточкой тела, ощущая отяжелевший воздух. «Но тогда... Тогда территория Мальнборна не ограничится северной частью Оглома, Лишь магия леса тысячи лет скрывала истинные масштабы королевства. «Оглом изменится, как и вся северная часть континента», — сообщил старейшина Радвальд, взглянув на Стейна, а затем и на остальных советников. «Это нанесет непоправимый урон всем племенам и народам». Внезапно земля перестала содрогаться, воцарилась тишина. Стейн вновь вскинул голову вверх. Тучи рассеялись, пропуская звезды и луну. Пространство озарило новая вспышка света, еще ярче, чем молнии, когда Гелиан обернулся зверем и взмыл в небо. Алвис по-прежнему стоял рядом с Раей, крепко сжимая ее ладони, отчего у Стейна вновь защемило в груди. Как же ему неприятно, когда к краю кто-то прикасался. Стейн не мог разобраться в себе. Когда и в какой момент все изменилось? Почему он начал смотреть на нее иначе? «Самое время копаться в себе, Стейн!» Он тряхнул головой, прогоняя мысли, и направился в дворцовые конюшни. Он на миг оглянулся. «К лошадям!» — прокричал Алвис, поняв его намерение и на минуту подошел к сестре. Роймунд уже раздавал приказы стражам, веля навести порядок во внутреннем дворе. Стейн не стал никого дожидаться. Ему уже выводили лошадь из стойла, когда подошли Алвис и рая с которыми не хотелось разговаривать и вообще находиться рядом. — Подожди, отправимся вместе, — окликнул Алвис. — Догоните! Сдерживая раздражение, бросил Стейн и, взобравшись в седло, пустил лошадь галопом Приближаясь к выходу из города, он вглядывался в высокие белесые стены и ворота без створов. На первый взгляд все казалось прежним, но стоило ему покинуть город, и он осознал масштабы того, что произошло. Сплошная стена из деревьев исчезла, и теперь проход в Мальнборн был виден и снаружи, так же, как и с внутренней стороны, Арка ворот не имела привычных створок, те словно слились в единое полотно, через которое, по-видимому, как и раньше, мог пройти только Мальн, или тот, кому позволил правитель Мальнборна, ведь древнее защитное заклинание по-прежнему хранило королевство. По обе стороны от ворот уходила вдаль стена из белого камня. Он был настолько отшлифован, что казалось, будто поверхность покрыли тонким слоем стекла. Свет луны красиво отражался от зеркальной глади. Стена была высокой, в разы выше любой городской стены, что когда-либо удалось построить людям. А самое главное — исчез северный лес. Впереди раскинулись пустынные земли. Трава сменилась серым песком, даже воздух стал суше. Вероятно, Красный лес или то, что от него осталось, находилось всего в нескольких часах пути. Из города вышли Алвис и рая Они осмотрели стены, а затем развернулись к безжизненным пустынным землям. «Он и правда это сделал», — прошептала рая Слегка прищурившись, Алвис продолжал озираться по сторонам. «И где теперь начинаются и заканчиваются границы Мальнборна?» «Думаю, это он и полетел узнавать», — пробормотал Стейн и тоже осмотрелся. «Было так странно не видеть северный лес, сплошную стену из деревьев стражей и зеленеющую равнину на границе леса. Что дальше?» — спросила Райя, касаясь стены. «Дальше. Маленборн открыт всему миру, и этому миру теперь придется считаться с нашим королем», — признал Алвис. Райя со вздохом оторвала ладонь от стены. «Мы должны исследовать границы. Не только Маленборн, но и весь мир скоро изменится». «Да, изменится». Стейн бросил мимолетный взгляд на запад. Алвис заметил это и уставился на лошадь Стейна с полными седельными сумками на копье за его спиной. «Ты уходишь», — громко сказал друг, приподняв светлые брови. «Да». «Ухожу». Всего два слова, но они оказались такими едкими, как кислота. Ведомый предчувствием, Стейн приказал собрать сумки еще несколько дней назад. Вариант покинуть Маленборн он оставил на самый крайний случай. Похоже, это он и был. «Ты не можешь сейчас уйти!» Алвис рассерженно поджал губы и повернул голову на запад, в сторону Хаддингарда. «Могу. И уйду. Я должен найти Финна и Эрика, чтобы предупредить их». «Гелиан ждет, что, узнав о случившемся, фин поспешит домой. Если он откажется преклонить колено, пойдет от руки Гелиана, и тот заставит совет Хаддингарда выбрать новую правящую линию», произнес Стейн и кивнул на север. «И кажется, я знаю, куда они могли отправиться». Если фин жив и сумел покинуть Хаддингард, то непременно направился в безопасное место, к союзникам. У Стейна не имелось четкого плана. По правде говоря, вообще никакого. Лишь понимание того, что надо добраться до короля Хаддингарда. А потом Алвис покачал головой. «Стейн, даже если люди выдадут отравленное оружие, Гелиан уже не изменит решение» а Фин не станет тебя слушать и все равно вернется домой. Я хотя бы попытаюсь, — проигнорировал замечание Стейн. «Если ты уйдешь, гелен что? Что он сделает?» Стейн невесело усмехнулся. «Алвис, он в любом случае попытается убрать меня с дороги, потому что я не смирюсь, и пока я жив, буду бороться за него и за людей». В его словах звучала жестокая правда. Стейн помнил, с какой теплотой Гелиан отзывался о людях, тогда, в Черных горах. Но теперь это было словно в другой жизни. «А как же твой народ? Как же Мальны?» — бросил в ответ Алвис. Стейн улыбнулся. «У них есть ты и Орея». Он сделал паузу. «Хевард может связаться со мной в любой момент». «Если кому и по силам найти решение, так это ученику Кьелла. Прощай, друг». Выражение лица Алвеса ожесточилось, но сразу же смягчилось. «Я еду с тобой». Рая поравнялась со Стейном. Их взгляды встретились, и по его телу поползло покалывающее тепло. Но это чувство разом угасло. «Ни за что». «Я не спрашивала разрешения», — сказала Рая, пожав плечами. Алвис застыл, и его лицо вытянулось. Казалось, у него на языке вертелись тысячи резких слов, но он сказал лишь, рая ты не понимаешь, что делаешь?» «Прекрасно понимаю», — тихо возразила она. Алвис ошеломленно молчал. рая если ты уедешь с ним, то путь в Мальнборн для тебя будет закрыт. Ты не сможешь вернуться». В его голос прокрались гневные ноты. Стейну не понравилось, как Алвис выделил «с ним». Внутри вспыхнуло раздражение, которое медленно прожигало дыру в его самообладании. «Я знаю», — спокойно ответила Райя, хотя ободки вокруг ее зрачков вспыхнули, и золотистые радужки, усеянные крапинками цвета карамели, загорелись точно осколки янтаря. Алвис сквозь зубы прошипел ругательство рая послушай, не нужно принимать такие решения сгоряча. Давай вернемся в город. Он протянул руку. — Прости, Алвес, но я должна. Это прозвучало как извинение и вполне искренне Поехать с ним! — с болью прошептал он. — Поехать с ним! — повторила Райя. Стейн готов был воспарить от того, как она произнесла те же слова но это ничего не меняло. Начиналась очень опасная игра, и ему не стоило тянуть за собой Раю. «Так, со мной никто не едет, ясно?» «Ой, заткнись, Стейн!» С этими словами она направила лошадь вперед, но тут же осадила животное, оглянувшись на Алвиса через плечо. «Прощай!» Стейн мрачно покосился на друга, чувствуя его нарастающий гнев. Алвис дернулся было всем телом, но осекся уставившись райе вслед его плечи поникли а на лице проступило понимание он горько хмыкнул словно признавая поражение они с алвисом были добрыми друзьями и ничто не изменит этого алувис что бы ни случилось я рад что ты мой друг и что ты уже не такой придурок каким был прежде алвис промолчал а когда стейн готов был тронуться с места все же улыбнулся уголком рта. «А вот ты совсем не изменился. Но спасибо тебе. Я тоже рад иметь такого друга. И знаю, что вы непременно вернетесь». Было видно, что слова дались ему нелегко. Стейн ответил ему легким кивком и поспешил догнать сумасшедшую женщину. «Ты что удумала? Возвращайся в город!» выкрикнул Стейн. Рая остановила лошадь и повернулась к нему. «Повторюсь, мне не нужно разрешение». Сердце Стейна уже несколько минут вело борьбу с разумом. «Я уже не твой командир, но все еще главный советник и стою выше тебя по положению. Ты обязана подчиниться. Вернись в город. Немедленно!» Он бросил на нее взгляд, который заставлял воинов беспрекословно исполнять любые приказы. На раю он, видимо, не подействовал, раз ее губы изогнулись в усмешке. Она слишком хорошо знала своего бывшего командира. «Стейн, сейчас ты вроде как предаешь короля, поэтому вряд ли ты теперь главный советник». «Вот же упрямая!» Стейн улыбнулся про себя, запуская пальцы в волосы. Его глаза все никак не переставали изучать ее черты, и Рая точно так же пристально разглядывала его. Она вновь усмехнулась. «Итак, каков план?» Стейн медленно моргнул, заметив лишь боевой костюм на ее безупречном теле и пустые сидельные сумки. «Нам понадобятся теплые вещи». На лице Раи загорелось удивление и интерес. «Зачем? Сейчас лето, духота даже ночью». «Да, но не в Алантии». Глава шестнадцатая. Финн. Хаденгардский король с трудом держался в седле, но старался не подавать виду, иначе Ларен мог развернуть отряд за повозкой, которая осталась далеко позади. Однако от взгляда Литы ничего нельзя было утаить, и она не переставала обеспокоенно посматривать на Финна. Они и так не поговорили, в основном потому, что отряд останавливался всего несколько раз, только чтобы напоить лошадей, хотя Финн уже давно все для себя решил. Он любил Литу, никогда не переставал любить. Даже если бы накануне стоял союз с Алантой, другой женщины рядом с собой он все равно не видел. И если Лита захочет тоже... А вот и без того хрупкие отношения Ларена и Аделы, похоже, разладились окончательно. фин не винил сестру за молчание, она все же спасла ему жизнь.